Глава 4. Как правильно завязывать шнурки. По правде сказать, большая часть всех статей в книге заклинаний одной из прабабушек Розалин не содержали в себе ничего особенного. Конечно, я, как и любой другой любитель фильмов с качественными спецэффектами, надеялась обнаружить что-то из разряда «вах-вах», «вжух волшебной палочкой», И вот уже сам Гарри Поттер вручает мне ключ от пещеры-сокровищницы Алибабы, и улетаю я из этого дурдома на ковре самолёте Аладдина прямиком к волшебнику изумрудного города. Ладно, возможно, это уже чересчур. В любом случае, от парочки боевых заклинаний я бы не отказалась. Вот только жизнь даже в этом магическом мире не желает становиться проще. Вот, к примеру, заклинание, чтобы вскипятить воду. Заклинание, чтобы вскипятить молоко. Заклинание для уборки придомовых территорий. Заклинание для стрижки газона. Заклинание, чтобы насекомые не вредили растениям. Заклинание для стирки белья. Нет, я, конечно, не спорю. В быту эта книга настолько полезна, что, боюсь, как только выберусь отсюда, на эту книгу молиться буду. Причем каждый день и по нескольку раз. Но главное ведь... Выбраться отсюда. Вот зачем кому-то из предков понадобилось заклинание, которое помогает завязать шнурки? То есть аж до такой степени все лень делать, да? Хотя это заклинание весьма простое, и его легко запомнить. Произнес три слова, одно легкое движение рукой, и вуаля, шнурки на твоих ногах идеальны, как никогда. Причем мне достаточно было всего один раз прочесть, чтобы запомнить. Но меня озадачило то, какие именно были заклинания. Словно прабабушка Розалин была не из семьи герцога, а обычной горничной или простолюдинкой. Будь оно так, то хотя бы объяснила наличие таких бытовых заклинаний. «Что вы делаете?» — прозвучал неожиданно женский голос. Причем звучал он прямо из моей комнаты. А если быть точнее, из подушки. Вначале подумала, что мне просто показалось — Но через пять секунд вопрос раздался снова. «Что вы делаете?» И этот голос. В нем было столько злости, столько возмущения, столько обиды. Более того, он принадлежал мне. Недолго думая, подняла подушку и обнаружила светящийся хрустальный шар. Я спрятала его туда на время, пробовала вызвать видение, пробовала снова и снова, да вот только больше я тогда ничего не видела. Способности Розалин у меня есть. В этом я уже убедилась. Да вот только они напоминают собой рычаг к потайной комнате. Чтобы отыскать этот рычаг, нужно постараться. Поэтому решила пока отвлечься на книгу с заклинаниями. А хрустальный шар возьми да заработай. «Что вы делаете?» Вновь раздался голос, словно заезженная пластинка. Обхватив шар ладонями и приблизив его к лицу, Постаралась разглядеть события, которые происходили там. Я видела Розалин, вернее себя. К сожалению, прошлого видеть девушка никогда не умела. На мне было изысканное зеленое платье с длинной юбкой, дорогие украшения, элегантная прическа. И вся я такая идеальная сидела на полу с непониманием, смотря наверх. Более того, одной ладонью я обхватила себя за щеку которая под моими пальцами стремительно краснела и опухала. «Какого черта? Кто меня ударил?» Своего собеседника, который стоял передо мной, я не видела. Видение не охватывало второго собеседника только меня, давая понять, что впереди проблемы. Неожиданно шар погас, и в эту секунду в дверь комнаты постучали. «Леди Розалин!» — голос девушки. Скоро в особняк прибудет ваш учитель леж. Герцогиня приказала подготовить вас к встрече. Разрешите войти? Потратила всего несколько мгновений, чтобы быстро спрятать книгу и шар, после чего спокойно ответила: Да, проходите. Дверь тут же открылась, и в помещение вошли четыре юные девушки, аккуратно держащие коробочки с украшениями, туфлями, а также тканевый манекен, на котором висело то самое. Зеленое платье. Чтоб тебя? Неужели это будет сегодня?